Кнулся я в грозы под Тулой. Вверх не полез, там непроходимые горящие стены. Кручусь в извивах туч у нижней кромки. Она рваная, не сплошная. То попадаю в ливень, то в трёпкие облака. Потом опять вырывается земля, но чёрная, непроглядная, только в молниях, обнажающие свои ориентиры. Там за облаками полная луна, но свет её сюда почти не проникает. Петя Архипов следит за каждым километром пути, с земли не сводит глаз. Хоть и крутится курс от шоссе и железной дороги, идущей к Орлу, мы далеко не уходим. Кажется, вышли первыми, на цели ни одного взрыва. Станция просматривается. Куда и дед с такой крупной, с дышащими паровозами? А ПВО, видимо, уповая на грозы, замешкалась, но огонь все-таки открыла. Еще позже вспыхнули прожектора. Два полка зенитной артиллерии и до 60 прожекторов — это для одного бомбардировщика многовато. Одна утеха — бить будут, пока придут в себя не все сразу. Петя выложил вдоль путей и составов все бомбы залпом, и мы, сопровождаемые стрельбой, быстро ретировались влетели в облака и пошли домой. Я был так взвинчен всем происходившим в этот вечер и в эту ночь, что даже не поинтересовался, бомбил ли еще кто-нибудь Орел, кроме нас. Тем более после посадки меня торопили на последнюю машину, поскольку все уже разъехались. А в летный столовой, хотя и загоралось новое утро, был назначен торжественный ужин. Вдоль заглавного стола Командиры — Логинов, Тихонов, Смятиенко, Шапошников. Замполит, конечно. За длинными артельными столами офицеры двух полков. По залу снуют наши девушки-официантки, принаряженные, благоухающие, в туфельках, как цветочки. На столах праздничные блюда, закуски, фронтовая водочка. Были сказаны торжественные речи. Ответствовали и мы, так сказать, именинники — Смешно пытаться вспоминать, кем и что в тот вечер было сказано, но сохранилась в старой армейской газете фраза, с которой начал я свою ответную речь. «Жизнь моя принадлежит Родине». Хорошо сказал, все мы принадлежим Родине. Это не только состояние, но и чувство, такое же органичное, как чувство любви и вечной привязанности к отчему дому, к матери, к отцу как у них, к детям. И жаль назвать его не русским, а растрепанным словом «патриотизм». Торжественный дух держался недолго. Столы поехали к стенам, сгоравшие от нетерпения явить свое искусство полковые баянисты, растянули мехи, и пошла гулять пляска. Женщины по уши, влюбленные в Тихонова, вытащили его на середину зала, И он, совершенно неохочий к танцам, прямой, как шест, стал с линцой легонько перебирать ногами, постукивая подковками в такт частушечным ритмом. А вокруг него, как пчёлы, велись наши дамы, но постепенно оттеснив подружек, Тихоновым уже единолично овладела Маша. Миниатюрная, изящная, легонькая, как мячик, в раздутом пёстрым парашютиком платьице. Она юлой носилась вокруг своего красавца и, выбивая мелкую дробь, звонким голосом выдавала частушку за частушкой. В танцующем круговороте ребята ее поддерживали, подбрасывали новые запевки, и Маша ладно отзывалась, находя им продолжение. Но вдруг, разойдясь, видно на исходе репертуара, неожиданно оторвала озорную «Повернись ко мне лицом, а я к тебе грудью», Зал замер в ожидании невозможного. Только шаркали ноги, да заливались баяны. Неужели допоет? Да Допела Да пела разбойница. Как с обрыва рухнул неудержимый, сотрясающий стены хохот. А Василий Гаврилович, будто ничего не произошло, продолжал выстукивать синкопы, и только легкая улыбка чуть пошевелила его губы. «Машка, Машка, бесконечно дорогие наши девушки». Одинокие, замужние, потерявшие мужей и семьи. Среди них немало беглянок с оккупированных территорий, из разбитых городов и поселков. Никто не знал, когда они отдыхают и отдыхают ли. Столовая ни днем, ни ночью не знала покоя. Одни спешили на разведку, другие на облеты, те шли на задания, а эти возвращались. А они все там, в зале, с тяжелыми подносами, быстрые, ловкие, Но выпадет короткая, как вот эта веселая минута, не упустит. У многих романы, то легкие, безнадежные, то вполне серьезные, с перспективой. Как они бросаются с тревожными вопросами к первому входящему после полета в зал. Все вернулись, а мой? Сколько волнений переносит каждую ночь, ожидая нас с боевых заданий, как страдают, потеряв своих любимых, да и просто тех, кого не знали и видели каждый день, кто был с ними шутлив, добр и ласков. Да одни ли они работали рядом с нами, не зная покоя и отдыха, живя в тревогах и горе. Лаборантки, связистки, медички, святые женские души, наши незабвенные Мадонны того сурового времени. Утро горело всеми лучами солнца. Пора на покой. Нас уже ждала новая боевая задача. Несколько суток подряд, из ночи в ночь, в составе крупных сил АДД мы наносили удары тяжелым калибром бомб по войскам мощной немецкой группировки, пытавшейся из районов МГИ прорваться к Ладоге, чтобы снова замкнуть кольцо блокады Ленинграда. Но часть сил, в ту еще опасную для северной столицы Пору, была переключена на другие участки фронта. Железнодорожный узел у Неча, цель не из самых трудных. Полоса пролета в четких и характерных ориентирах, лету туда и обратно часа три с небольшим, и командир полка Александр Иванович в предвидении безоблачного неба решил пустить на нее молодой состав экипажей. Правда, последние дни, а это было 8 августа, заметно активизировался фронт на Брянском направлении, и в зоне боевых действий обнаружилось немало новых очагов зенитной артиллерии, а с аэродрома Жуковка, мимо которого предстояло лететь, даже в темные ночи стали подниматься истребители. Да и сама Унеча подбавила прожекторов и орудийных батарей, изменила саму систему обороны и просто так к себе никого не подпускала. В общем, цель как цель — крепкий орешек с полным академическим набором всего понемногу. Машина моя была на ремонте, и в полет в ту ночь я не собирался. Но вместе со штурманом эскадрильей Иваном Плаксицким и начальником связи Николаем Митрофановым приехал на аэродром, чтобы проверить подготовку и выпустить на задание нашу молодую команду. Воздушного стрелка Васю Штефурко я оставил в городе. Пусть развлечется да и мы имели намерение после окончания взлета вернуться туда же, заглянуть в городской театр или попасть на какую-нибудь киношку. Были мы в свежих гимнастерках, отглаженные и сверкающие. Иван привинтил во всю грудь ордена, Митрофанов тоже в наградах, у меня висела золотая звезда. Экипажи после командирских указаний готовы были разойтись по самолетам, как вдруг выяснилось — Небольшой участок пути в районе Калуги прикрыт грядой плотной, сплошной и неспокойной облачности. В районе Жуковки немецкие истребители наводятся на наши бомбардировщики радиолокаторами и в атаку идут, сближаясь до дистанции открытия огня даже в условиях слабой видимости, в связи с чем обратный маршрут командир полка предписал строить с обходом Жуковки, восточник. В локаторы мы еще не очень верили, и атаки с их помощью рассматривали больше как дело совершенно случайное. А вот облачность для летчика сырых дело серьезное. Только на днях, во время контрольных полетов, я с удивлением обнаружил, что он не очень крепко держится в облаках. Хороший летчик, а навыки слепого полета успел растерять. Нужно было еще разок-другой походить с ним в молоке, чтобы хорошенько приучить к приборам. «Куда ж его такого пускать на задание?» «Придется отставить от полета». А вместо него и посадить некого. Времени на раздумье нет. Уже пошли команды на запуск. Решение созрело мгновенно. Вместе с Плаксидским и Митрофановым мы бросаемся к самолету «Сырых», Высаживаем его экипаж, отбираем у него шлемофоны и карты и вылетаем сами. Стрелка у сырых не оказалось, а его разукомплектованный радист тоже не годился на эту роль. «Ничего, обойдусь без стрелка, мне так удобнее», — заключил Митрофанов. Не знаю почему, но радисты не любили брать в свою кабину случайных и незнакомых воздушных стрелков. Сырых от неожиданности такого решения обиделся, но, как оказалось, зря. Мы с ним еще не раз поднимались в зоны на отработку слепых полетов, и он заметно окреп, превозмог себя, но видно не до конца, потому что в один из весенних дней 44 -го года, возвращаясь на рассвете с боевого задания и войдя в поисках запасного аэродрома случайно и непредвиденно возникшие на его пути плотные облака приподнятого тумана, не удержался в них и разбился. Такие происшествия, поскольку они были связаны с выполнением боевых задач, хоть и происходили из-за ошибок в технике пилотирования или неправильных действий экипажа, считались боевыми потерями, и потому их причины почти не подвергались расследованию и оценкам. В общем балансе потерь они едва ли не приближались к половине, а уж с происшествиями вне связи с войной – составляли и того больше. А сырых был, видимо, из тех, у кого от природы не очень надежно настроен вестибулярный аппарат, и потому с трудом приобретенные навыки приборного полета быстро утрачивались. Усмотреть за таким контингентом, вовремя подставить плечо, непросто. Рано или поздно приходит развязка. Но, может быть, его самолет был поврежден в пути или над целью, кто знает, может и так. Но в безоблачную погоду сырых сесть сумел бы без проблем. Ну а мы не то, чтобы с полным легкомыслием пустились в полет, даже не подумав набросить на себя поверх летних гимнастерок хоть какую-нибудь одежонку, о чем очень скоро пожалели, а просто отнеслись к нему как вполне обыденному и привычному делу. Действительно, что нам могло угрожать? Попутные очаги ПВО обойти несложно. Из двух-трех прожекторных лучей, если это не на боевом курсе, я умел вырываться скольжением, над целью особого шума не поднимаем и в общем гуле проскакиваем почти незаметно. Остаются ошибки и случайности, но от них никто не застрахован. Правда, есть опасность перехвата жуковскими истребителями с радиолокационным наведением, но это уж если крупно прозевать. Ему ведь, мессеру, чтобы открыть огонь, все равно нужно сблизиться с целью визуально. Но если опередить его, он пробкой вылетит из-под хвоста, но стреляющий в упор пулемета немцы в атаку не лезут. Набрав высоту около трех тысяч метров, все уже изрядно продрогли. В темноте наступившей ночи слева вдоль линии фронта бушевала артиллерийская дуэль. Зенитчики от души постреляли в нашу сторону, но вслепую, видимо, по звуку, не причинив нам каких-либо беспокойств. Кто-то бомбил Брянск, и он, как всегда, маячил десятками мощных прожекторов, сверкал взрывами тяжелых снарядов. Жуковка, которой мы были заинтригованы больше всего, признаков жизни не подавала. Зато у Неча не на шутку взъерошилась. Хоть и придавили ее, казалось, нещадной бомбежкой, почти утопив в пожарах. Она не сникла, оборонялась мощно, цепко хватала прожекторами и освещенные корабли поливала огнем со всех сторон. Нашлось место и для наших бомб. Плаксидский штурман бывалый, отличный бомбардир, и хорошо попасть по ярко видимой цели для него было не самой трудной задачей. Ночной холод сковал нас окончательно. Хорошо Митрофанову, В его кабине, как всегда, оказались чехлы, и под одним из них, напяленным на плечи, он сумел согреться, чем и похвастался. Почти стуча зубами, Плоксицкий дал обратный курс в обход Жуковки и Брянска, но это здорово удлиняло маршрут, и мы, немного потолковав, решили пуститься напрямую. Траверс Жуковки, не сводя глаз с окружающего пространства, прошли вполне благополучно, и значит, по этой части ничто нам больше не должно угрожать. Да вот впереди и линия фронта. Там все еще идет огневая перепалка, но воздух не обстреливается, молчат даже те батареи, что провожали нас на унечу. Ночь на высоте спокойная, ясная. Звезды густой россыпью усилия неба. Я вижу прямо перед собой яркое созвездие Большой Медведицы так и идем, упираясь в середину ее ковша. Плаксидский, как только обрисовались под нами контуры линии фронта, возвещает время ее прохода. И в то же мгновение вдоль нашего левого борта, прошив фюзеляж, загрохотали, взрываясь в снарядные трассы. Атака была сзади и, видимо, снизу. «Митрофанов — Митрофанов! — заорал я остервенело — одновременно пытаясь отвернуть в сторону и вниз, но машина уже вышла из повиновения. Митрофанов отозвался односложным звуком. Пулемет молчал. «Прозевал дьявол!» — мелькнуло о Митрофанове. На левом моторе вспыхнул огонь. Машина произвольно опустила нос и вошла в левый разворот. Я помочь ей ничем не мог и без раздумий подал команду «покинуть самолет». Из кабины штурмана потянула тугая струя воздуха. Плаксидский опытный парашютистый машину покинуло мгновенно. Думаю, и Митрофанов не опоздал, ему выбираться легче. А может, Николай был ранен? Звук-то он произнес единственный и странный. Не то «о», не то «что», и больше ни слова. Через правый борт махнул и я. Парашют открыл без задержки. Вижу и теперь уже слышу артиллерийскую стрельбу. «Где наши? Где противник? Неужели уплыву к немцам?» Пока падал, хоть и недолго, все перепуталось. Я быстро отыскал Большую Медведицу и, изрядно намотав с ее стороны с ладони на локоть жгуты парашютных строп, стал скользить в северном направлении. Я чувствовал, посматривая на землю, что парашют все-таки смещается в нашу сторону, но слабо. Хватит ли этого ничтожного сноса для спасения? Все внимание было сосредоточено только на этом. Как можно подальше, на север. На север. Окружающее меня пока не занимало. Земля вдруг стремительно надвинулась сгущенной чернотой. Я успел отпустить стропы, и через несколько секунд жестко приземлился среди кустарников, коряг и рытвин. Вокруг ни души. Но в мою сторону во множестве взлетали ракеты, и раздавалась интенсивная стрельба. Чьи ракеты? Кто стреляет? Никакой уверенности в спасении не было. Я не видел места упавшего самолета и не знал, где и как приземлились ребята. Чувствуя, что фронт все-таки сзади, я инстинктивно побежал снова в северном направлении. Земля была в хаотических зарослях, буграх и глубоких канавах. Прошел совсем немного, путь преградила колючая изгородь. Приник к земле, чтобы на фоне неба разглядеть огражденную зону. Там лежало чистое поле. Недолго думая, раздвинул проволоку, пролез через ограду и, пригнувшись, озираясь по сторонам, зашагал вперед. Перепаханная равнина со всех сторон была все так же пустынна, и я, держа заряженный пистолет в руке, шел уже в полный рост соображая, чем может кончиться мой путь. Шлемофона на мне не было, сорвался при прыжке. По левой щеке, никак не затихая, из рамки рассеченного, видимо, при ударе о козырек фонаря, лба скатывалась струйка крови. Я все вытирал и вытирал ее, то рукой, то носовым платком. Чуть побаливала в ступне и лодыжке правая нога, на нее пришлась главная нагрузка при приземлении на заросшие кочки. Но все это не отвлекало меня от главного. Где экипаж и с кем мне предстоит первая встреча? Наконец впереди снова показалась колючая изгородь. За ней в широкой и мелкой лощине шла дорога, по которой с грохотом тянулись в полной темноте, без света фар, то трактора с прицепами, то грузовики. Проходили и подводы. И я, притаившись и прислушиваясь к голосам возниц, Вдруг уловив такой родной и в ту минуту моему слуху и сердцу неповторимый русский моток. Свои, ей-богу, свои. Однако осторожность снимать еще не время. Нужно для первого разговора встретиться с кем-нибудь в одиночку. За дорогой вдоль лесной посадки кто-то шел по тропинке. К нему я и вышел. Старшина, на ремне автомат. Он метнул в мою сторону лучом фонарика, но я попросил опустить его. В следующую минуту настороженность стала спадать. Об упавшем самолете старшина знала и привел меня на капе батальона. Встретили меня с порога вопросом. «Куда ж ты пропал? Парашют твой нашли в ста метрах от нашего переднего края, а тебя до сих пор ищут». Когда я упомянул про колючую проволоку и пахоту, все как онемели открыли рты захлопали глазами опешил и я что с ними это же минное поле протянул комбат как же ты не сообразил от этой новости я ничуть не расстроился потому что был жив а что известно о штурмане о радисти прервал я майора тут понимаешь дело неважное С передовой доложили, самолет упал за линией фронта у деревни Букань, два парашютиста приземлились в расположение немцев. Как же могло случиться все это? Видимо, до линии фронта мы чуть-чуть не дотянули, когда Плаксицкий дал время ее прохода. Два-три километра во временном выражении не имели существенного значения, ведь не по секундам ведется счет навигационного времени а Митрофанов, вероятно, решив тут же отстучать радиограмму на землю, отошел от пулемета к радиостанции. В этой пунктуальности выражался по неписанному кодексу корпоративной чести связистов уровень мастерства и класса, если хотите, профессиональный шик. В таком предположении ошибки не было. Командный пункт полка принял радиограмму о времени прохода линии фронта точно совпадавшим со временем ее передач. Пусть бы и так, если бы у пулеметов оставался, наблюдая за воздухом, бортовой стрелок. Да вот не взяли. Что ж, чужие ошибки лучше всего доходят к нам через свои собственные. Похоже, моя самоуверенность так зашкалила за зоны здравомыслия, что стало опаснее неопытности новичка. За все надо платить. Привыкнуть можно ко всему, привыкают и к опасности, как к среде обитания, образу жизни и даже форме существования. Но когда пригасает чувство осязания этой среды, размываются грани осознания риска, когда тобой незаметно овладевает синдром самонадеянности, азарта, а то и бравады месть неотвратима. Это только кажется, будто беда приходит внезапно и неожиданно. Судьба Ивана Плаксидского и Николая Митрофанова в ту же ночь канула в полную и вечную безвестность. В районе Букани, попавшей в зону глубокой эшелонированной обороны, была высокая концентрация вражеских войск. Все местное население немцы дочиста изгнали из районов боевых действий, и ни одного свидетеля случившейся трагедии после освобождения Букани там не оказалось. Даже слухи о двух парашютистах в те места не проникали. Можно только предположить, что озверелые после провала летнего наступления и жестокого поражения в Курской битве, гитлеровцы, отвергнув саму мысль о пленении советских летчиков, в ту же ночь расправились с ними. Но, скорее всего, нужно знать одного и другого, смерть к ним пришла в перестрелки. Живыми даться в руки Они не могли. На следующее утро за мной прилетел У-2. Все, что случилось в моем экипаже, нельзя сваливать на превратности войны. Появление у противника радиолокационных станций нас не то чтобы смутило, но вызвало некоторые беспокойные любопытства. Первые потоки информации больше напоминали слухи. Теперь, похоже, факт перерастал в проблемы. Стали по-новому высвечиваться догадки о внезапном исчезновении экипажей над Пруссией, Германией, Литвой. Именно в этих районах немцы прежде всего и оснащали свою авиацию станциями обнаружения и наведений. Раньше и лучше других понял суть этой неожиданной инновации и грозящих нам неприятностей комкор Евгений Федорович Логинов он и предложил первые меры. Скорее противостояние, чем противодействие. Обходные и ломанные маршруты, смену высоты. Да вот, кажется, и все. О противодействии в ту пору речь пока не шла, если не считать придуманную молодым инженером Дельновым, трубу с рычагами и заслонками, через которую из фюзеляжа рассыпались стыневлевые ленты, отражавшие радиолучи, и забивавшие экраны радиолокаторов множеством отметок ложных целей, в которых, по идее, должна затеряться и отметка бомбардировщика. Так ли было на самом деле, никто не знал. От атак ночных истребителей пострадало немало экипажей. Но были они жертвами не столько радиолокации, сколько обыкновенной собственной неосмотрительности. Ведь не раз случалось и нашим бомбардировщикам сбивать мессеров, напоровшихся на опережающий огонь воздушных стрелков. Так что счет сухим не был. Но удивительные совпадения сопровождают боевую жизнь. В ту же самую ночь, 8 августа, был подбит над мгой самолет Ивана Душкина. Попали в правый мотор. Все бы ничего... Да на обратном курсе к Калинину, где он намеревался сесть, стал поперек пути разбушевавшийся к ночи грозовой фронт. Иван вошел в его облачные вихри, надеясь проткнуть их по горизонту, но силы оказались неравными. Подбитый мотор остановился, самолет быстро стал терять высоту, а в очередном броске, круто став на крыло, стремительно пошел к земле. Выброситься успел один радист. Он и рассказал о последних минутах экипажа. «Немногим более года тому назад, в одну и ту же июльскую ночь, мы с Ваней покинули разрушенные в грозовых облаках самолеты. И вот новая, одна на двоих, трагическая ночь, на этот раз не пощадившая и его». Крестьяне похоронили всех троих недалеко от места катастрофы. Через месяц Ивану Ефимовичу Душкину присвоили звание Героя Советского Союза. Представили живого, наградили посмертно. Еще продолжалась Курская битва, с треском дробившая крупнейшую гитлеровскую группировку, но уже началось и сражение за Днепр. Война тронулась на запад. Немцы перешли к обороне. Фронты на огромном пространстве требовали поддержки ударами с воздуха не только по резервам и авиационным группировкам, но и по укрепрайонам, оборонительным сооружениям на переднем крае, преградам, особо прочным и порою непреодолимым для войск. АДД пустило в ход тонны бомбы. Цели возникали для нас большей частью на белорусском направлении, но хватало их и на юге, и под Ленинградом. Где было особенно туго, туда мы и летели. Недаром нашу авиацию в Ставке называли пожарной командой. К концу сентября о себе чувствительно заявила осенняя погодка. Подули ветры, зачастили дожди, потянулась низкая облачность. От этого боевое напряжение не спадало. Но вывозка самых молодых летчиков, недавних школьных выпускников, притормозилась. Некоторым еще были нужны простые метеоусловия, но они все реже появлялись, и вырвать несколько часов летного времени в промежутках между боевыми полетами становилось чем дальше, тем труднее. А в таблицах боевого состава все еще зияли пустоты, ожидая имен новых командиров экипажей. Собирались мы с Радчуком полетать с молодыми после боевого вылета и 5 октября. В ту ночь полк бомбил укрепленные районы на переднем крае обороны немцев по Днепру. Вернулись после семичасового полета под утро. Над аэродромом ползли клочья низкой облачности, а воздух был в сырой дымке. Все это не располагало конструкторским полетам, и мы без раздумий уехали в Серпухов, к своей столовой и общежитию. Но после завтрака нас удивила совсем иная атмосфера — Чистое небо, солнечные лучи, тишина. Радчук, идя рядом со мной, закинул голову вверх и произнес. Знаешь что, давай вернемся на аэродром, полетаем с молодыми. Я стал его отговаривать в том смысле, что не стоит это делать сейчас, что куда лучше немного вздремнов, полетать вечерком перед боевым вылетом. — Нет, — упрямился Павел Петрович, — к вечеру погода может испортиться, а ребята нас ожидают. Уговорить его мне не удалось, но и я с ним не согласился и отправился спать. Днем разбудили меня шум, возбужденный говор, топот ног, кто-то оказался рядом. — Что случилось? Чего расшумелись? — Радчук разбился. — С ума сойти! Причин его гибели так никто и не раскрыл. Свидетелей не было. Обломки молчали. В них лежал Павел Петрович и экипаж молоденького лейтенанта Чеботарева. Кто-то уверял, будто вскочили они в мощно-кучевое облако и оттуда вывалились в беспорядочном падении. Предположений было множество. Техника, ошибки, усталость. Поговаривали о залетном мессере. Это предположение начальству понравилось больше других, на то мы сошлись. До захода солнца я успел полетать с моей молодой командой и в ночь того же дня сходить на бомбежку железнодорожного узла «Минск». На другой день похоронили Павла Петровича и его молодых собратьев, а вечером снова пошли на передний край у Днепра. Было не